Глава четвертая. Я упомянул уже прежде, что он был вдов. Женат был он еще в первой молодости и женился на деньгах от родителей своих. Окончательно разорившихся в Москве, он не получил почти ничего. Васильевский был заложен и перезаложен. Долги на нем лежали огромные. Двадцати двухлетнего князе, принужденного тогда служить в Москве в какой-то канцелярии, не оставалось ни копейки, и он вступал в жизнь как голяк, потом и контраслистинь.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 Мясь воспользовался этим достоинством вполне. После первого года брака он оставил жену свою, родившую ему в это время сына, на руках ее отца от купщика в Москве, а там уехал служить в юг губернию, где выхлопнул через покровительство одного знатного сербского родственника в доминоидное место. Душа его жаждала отличий, возвышений, карьеры. Расчитав, что с своей женой он не может жить ни в Петербурге, ни в Москве, он решился, в ожидании лучшего, начать свою карьеру в провинции. Говорят еще, что в первый год своего сожительства с женой он чуть не замучил ее своим грубым снеобхождением. Этот слух всегда возмущал Николая Сергеевича. И он жаром стоял за князя, утверждая, что князь не способен к благородному поступку. Но лет через семь умерла, наконец, княгиня. И, овдалевший супруг ее, немедленно переехал в Петербург. В Петербурге он произвел даже некоторые впечатления. Еще молодой, красавец, с собою, с состоянием, одаренный многими блестящими качествами, несомненным остроумием, вкусом, несощимой веселостью, он явился не как искатель счастья и покровительства, а довольно самостоятельно. Рассказывали, что в нем действительно было что-то обаятельное, что-то покоряющее, что-то сильное. Он чрезвычайно нравился женщине. И связь с одной из светских красавиц доставила ему скандалезную славу. Он сыпал деньгами, не жалея их, несмотря на рождённую расчётливость, доходившую до скупости, проигрывал кому нужно в карты и не морщился даже от огромных проигрышей. Но не развлечений он приехал искать в Петербурге. Ему надо было окончательно встать на дорогу и упрощить свою карьеру. Он достиг этого. Граф, Новинский, его знатный родственник, который не обратил бы и внимания на него, если бы он явился обыкновенным просителем, поражённый его успехами в обществе, нашёл возможным и приличным обратить на него своё особенное внимание и даже удостоил взять в свой дом на воспитание восьмилетнего сына. К этому времени относится и поездка князя Васильевска и знакомство его с ихмениванием.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 Немедленно занял в Петербурге весьма значительное место. В носили слухи, что он вступает во второй брак и роднится с каким-то знатным, богатым и сильным домом. «Смотрит вельможей!» — говорил Николай Сергеевич, потирая руки от удовольствия. Я был тогда в Петербурге в университете, и помню, что Ихменив нарочно писал ко мне и просил меня справиться, с проедливыми слухи о браке. Он писал тоже князю, прося у него для меня покровительство.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 Николай Сергеевич в одно прекрасное утро получил от князя письмо, чрезвычайно его удививши. Князь, который до сих пор, как уже упомянул, я ограничивался в сношениях с Николаем Сергеевичем одной сухой деловой перепиской,